принцесса обладала безрассудным и дерзким сердцем. ей нравилось скользить по краю пропасти ее влекло острое лезвие словно она жаждала ран по пути в париж принцесса приобрела тысячи поклонников за ней следовали с полдюжины безумцев и два совершенно сумасшедших только рауль видевший всю прелесть этой девушки, но затаивший в сердце другую любовь рядом с которой не оставалось места для новой вернулся в столицу холодный и настороженной. Иногда он дорогой беседовал с королевой об упоительном очаровании, исходившем от принцессы, и королева-мать, которую многому научили перенесенные несчастья и пережитые разочарования, отвечала ему. Генриетта стала бы знаменитой, даже если бы она родилась не в королевской семье, а в полной безвестности. Она, женщина с яркой фантазией,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 нежно играя на ее матовой, как перламутр, кожи. Подъехав к экипажу, герцог Филипп был поражен красотой Генретты и так явно выразил свое восхищение, что де Лорен, стоявший среди других придворных, пожал плечами, а граф де Гиш и Бекингем почувствовали сердечную боль. После обмена любезностями и выполнения всех правил церемониала процессия медленно двинулась к Парижу.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 когда насмешливость фаворита особенно разыгрывалась. Он оборвал этот разговор. «Принцесса не дурна собой», — небрежно заметил он, точно речь шла о посторонней ему женщине. «Да», — с тем же тоном ответил Де Лорен, «ты произнес это «да» точно «нет», а я нахожу, что у нее очень красивые черные глаза, маленькие, правда, но блестящие. У нее красивая фигура,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 «У вас хороший вкус!» «Благодарю за комплимент», — ответил Дегиш. «Но чем я заслужил его?» хм. «Спросите его высочества». высочество — ответил герцог корлянский «Гиш отлично знает, каким совершенным кавалером считаю я его». «Раз мы на этот счет согласны, граф, я продолжаю», — сказал Делорен. «Не правда ли, вы уже неделю находитесь подле принцессы?» «Конечно». — ответил Дегиш невольно краснея. — Так скажите же нам откровенно, как вы находите ее? — Ее? — с изумлением спросил Дегиш. — Да, ее внешность, ее ум. Ошеломленный таким вопросом, дагиш не сразу нашелся, что ответить. Ну — Ну-ну, Дегиш, — со смехом продолжал Делорен, — скажи, что ты думаешь, будь откровенен. Его высочество приказывает. Да — Да-да, говори откровенно, — сказал принц. Дегиш пробормотал несколько невнятных слов. «Я знаю, что это щекотливый вопрос», — продолжал герцог Орлянский, — «но ведь мне можно говорить все». «Как ты ее находишь?» Желая скрыть свое чувство, Дегиш прибегнул к единственному средству защиты, которая остается у человека, застигнутого врасплох. Он солгал. «Я не нахожу принцессу ни красавицей, ни дурнушкой».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 Огромная толпа с лукой придворных в передних и на лестницах. Вот что встретило их теперь. В огромных дворах, некогда печальных и немых, горцевали всадники. Из-под копыт их лошадей, ударявших о камень, сыпались тысячи искр. Молодые красивые дамы поджидали в каретах дочь той дочери Франции, которая в годы своего вдовства и изгнания Порой не находила полена дров для очага, куска хлеба для стола, и которую презирали даже дворцовые слуги. Вдовствующая королева возвращалась в Лувр с болью в сердце, полная горьких воспоминаний, между тем, как ее дочь, обладавшая более изменчивым и забывчивым характером, ехала туда радостная и торжествующая. Королева знала, что блестящая встреча относилась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 Он завладел всеми парижскими вышивальщицами, ювелирами, портными. Между ним и Дегишем происходил поединок изящества, ради счастливого исхода которого герцог готов был истратить миллион, тогда как маршал Грамон выдал дагишу только 60 тысяч ливров. Бекингем, смеясь, тратил свой миллион. Дегиш вздыхал и без советов Деварда рвал бы на себе волосы. «Миллион!»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 а только труднодостижимое. Да, но все труднодостижимое стоит дорого. У меня же всего 60 тысяч ливров. Право, заметил Девард, какой то странный. Трать столько же, сколько Бекингем. Тебе не хватает только 940 тысяч ливров. Но где же их достать? Делай долги. Они у меня уже есть. Тем более. Этот совет оказал свое действие,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 Вошел Маликорн, сияющий как звезда, с великолепной шпагой. Он любезно поклонился и сказал, «Господин Деброжелон, я привез вам тысячу приветов от одной дамы». Рауль покраснел. «От дамы? Из Блуа?» — спросил он. «Да, Виконт. От мудмуазель де Монтале». «А, благодарю, господин Маликорн. Я вас теперь узнал», — сказал Рауль. «Что же угодно, мадемуазель де Монтале?» Малекорн вынул из кармана четыре письма и подал их Раулю. «Мои письма?» «Возможно ли?» — произнес Рауль, побледнев. «Мои письма и нераспечатанные?» «Виконт, эти письма не застали в Блуа той особы, которые были адресованы. Вам их возвращают». «Луиза де Лавальер уехала из Блуа!» — вскричал Рауль.